и отчастка той шерой массы, что кулю за мною таухает. Зусиме иду по дарозе без конца га крывадуши. я помру, не трэба, не пекла, не светлаго раю, вы мне удалонь укладите маленькая семечка груши, и оно проживецца у глебе, прабьецца хоть неким судам. А потом хай лупец ветер, нехай колоцець залева. Так, мне не ажить, не где да только устешенный буду, что я зарабьюся нарештся маклевым и ширым древним.